Глава 13. Любая сложность была для Дэна Барбера шансом. Два года проработав на лучшую юридическую контору Балтимора, он хватался за любую возможность засветиться перед начальством, выделиться среди толпы таких же зеленых законников, которые только-только закончили юридический и жаждали вырваться в мир самых обсуждаемых дел и больших денег. Он стал первым, кому пришёл Джонатан Хёрлис с иском против Гарота Болтона от которого отказался сам Дэвид Блейк. Дело было непростым, отчасти потому, что клиент был полностью и безоговорочно виновен по всем статьям. Мало того, что сам по себе он был мерзким типом, так еще все улики указывали против него. Самый неотесанный обвинитель выиграл бы это дело, щелкнув пальцами. Пятеро женщин обвиняли мистера Болтона в домогательстве на рабочем месте и незаконном увольнении. Как только желание Гарота Болтона куда-то пришвартовать свой парус не было удовлетворено. Показания подкреплялись целым пластом доказательств. Видеозаписи из кабинетов и коридоров, на которых отчётливо видно, как Болтон сперва заигрывает, а затем и нагло лапает сотрудниц, ни Болтон, ни его подхалимы не успели изъять с поста охраны. Теперь они числились среди списка улик и могли загубить дело едва судебный молоток ударом возвестито начале слушания. В списке также внесли свидетельства других сотрудников, которые слышали или видели отвратительные действия начальника и были готовы в открытую выступить за трибуной. К косвенным уликам приложили похабные подарки, вроде пары красных чулок, что Гаррет Болтон в страстном кураже послал одной из изистц, комплекты нижнего белья с бусинками в самых интимных местах, а также приложенные записки к конфетам, где каждое слово кричало об истинных намерениях отправителя. Дело было проигрышным с самого начала. Но Джонатан Хёрли не из тех, кто сдаётся, когда клиент подсовывает ему чек с шестью нулями за оправдательный вердикт. Дэну постекло, что глава Хёрли Блейк и Браун пришёл именно к нему. Поэтому не раздумывая согласился помочь. Вот только помощь заключалась в том, чтобы предоставить опровержение по каждому пункту из списка улик. Сделать это честным путём было невозможно. Поэтому Дену и двум другим младшим юристам было поручено найти не совсем законные пути устранения доказательств. Ден корял над делом как сапожник над стёртой подошвой старых ботинок. В этом деле не было ни одной лазейки, куда можно было бы скользнуть. Тогда приходилось идти гораздо дальше. Первым делом они подкупили всех свидетелей обвинения. Хёрли дал добро и выделил по 40 тысяч на каждого. Из казны компании утекло 160 тысяч долларов, но это были жалкие крохи осознанные потери на пути к тому кушу, что обещает им Гарретт Болтон за победу. Дэн не гордился тем, что ему приходилось делать, но только так можно выслужиться перед старшими партнерами и проложить себе лесенку наверх. А ему очень хотелось оказаться наверху, так как снизу уже наскучило оставалось лишь разобраться с подарками и самое главное видеозаписью. Назревал еще один подкуп, но весьма рискованный. Цифровые файлы теряются, а за определенную плату исчезают навсегда. Но подкуп свидетелей и подкуп лица уполномоченного в хранении вещественных доказательств две совершенно разные категории. И вряд ли сотрудник органов решится взять сумму даже втрое крупнее. Но это нужно было провернуть. Без подкрепления весомыми аргументами слова истиц можно исковеркать себе во благо. Дэн и двое его приятелей как раз работали в этом направлении, когда Тереза подскочила к нему с просьбой. Она выглядела взвинченной и явно нуждалась в помощи, а Дэн нуждался в перерыве. Поэтому согласился съездить домой к Шэри, выяснить, почему она не выходит на связь, а заодно выполнить самое важное поручение забрать подарки для важных клиентов, которые прибудут совсем скоро. Тереза видела, что мистер Хёрли выделяет Дэниэлу Барберу из остальных младших сотрудников. Он был хватким, ловким, умным, не гнушался чёрной работёнки. Да и ей он всегда нравился, такой весёлый, отзывчивый, не забудет лишний раз улыбнуться или сделать приятный, но неприличный комплимент. Дэн просто спас её, когда бросил свои важные дела и на оплаченном компании такси рванул на юг Балтимора, где Шерри Хадсон снимала квартиру-студию. Дорога была не близкой, А время поджимало, как брюки после сытного застолья. Дана даже слегка подташнивала от волнения, только бы успеть. Плачу 10 баксов сверху, если будем на месте через 10 минут. Дважды просить таксиста не пришлось. Нога втопила педаль газа, стрелки спидометра побежали наверх, деревья и дома замелькали шустрее. Главное не нарваться на полицию по пути. У него нет времени платить штрафы и разбираться с копами. Дэн Барбера получил очередной шанс доказать, что он лучший, и он не подведёт. Таксист заработал свои лишние 10 баксов и довольный отсалютовал пассажиру. Дэн взбежал на третий этаж по лестнице, чтобы не дожидаться лифта, застрявшего в неподвижности где-то на двенадцатом этаже. Его ноги были проворнее устаревших механизмов. Квартира 304. Квартира 304. Бормотал себе под нос Дэн, торопливо проходя мимо одинаковых дверей. Нашёл. Костяшки Дэна застучали по дереву. Сначала тактично, затем более громко. Никто не открывал. Весь путь насмарко. Шэри не было дома, а значит, Дэн провалил задание. Он уже собирался набрать номер Терезы, найдя её имя в списке контактов, но наткнулся на контакт Шерри Хатсон и решил попробовать дозвониться ей в последний раз. Гудки пошли, а затем попискивание айфона зазвучало из-за двери. Телефон Шэри звонил в квартире. Она могла забыть его, когда уходила, но где же она может быть? Почему не предупредила, что ей нужен выходной? Подставила всех кругом. Дэн сбросил звонок и отчаялся окончательно. И тогда его рука сама потянулась к дверной ручке. Не заперта. Шэри Позвал Дэн, входя внутрь, но в животе снова зашекотало странное чувство, что ему никто не ответит. Это Дэн Барбера из офиса. В застывшей тишине его голос звучал жутко. В квартире царил полумрак от того, что все шторы были задёрнуты. горело несколько настольных ламп, будто их забыли выключить ещё со вчерашнего вечера. Пройдя чуть дальше в студию, Дэн увидел телефон Шэри на журнальном столике. В поле зрения попали мохнатые тапочки, странно выглядывающие из-за дивана. Обогнув его, Дэн вскрикнул. Тошнота снова подступила к горлу, но уже не от страха опоздать, от синюшного бледного лица Шэри с белками на выходе. Её тело смирно лежало на полу, шея неестественно выкручена, губы высохли, как курага. Дэн забыл обо всём, чему его научили преподаватели по уголовному праву и полицейские сериалы. Придя в себя, он ринулся к телу и приподнял его. Руки тут же опалило холодом. Так бывает, когда прикасаешься к неразмороженной тушке цыплёнка или подставляешь ладони под ледяную воду. Приложил палец к шее, чтобы проверить пульс. Ничего. Сердце Шэри было так же молчаливо, как и она сама. Вermча молитвы и не выпуская тело из рук, Дэн набрал номер, который никогда прежде не набирал. Служба спасения, что у вас случилось? Полиция приехала быстро. Так бывает, когда в диспетчерскую сообщают о том, что найден труп. Сначала раздался стук, но дверь и так была приоткрыта, поэтому двое патрульных сразу же вошли в квартиру. Они так и застали Дэна на полу раскачивающегося взад вперёд и обнимающего погибшую женщину. Это я звонил 911. Поспешил сообщить Дэн, когда полицейские наставили на него пистолеты и приказали держать руки на виду. Я нашёл её. О, боже. Понадобилось 10 минут, чтобы установить личность незнакомца и убедиться, что он всего лишь очевидец, который оказался не в том месте и не в то время. Тот, что повыше и помоложе, сообщил, что то по рации, пока второй коп опрашивал Дэна, которого еле-еле оттянули от трупа. Пришлось убеждать его, что уже ничем нельзя помочь. Всё происходило так быстро. Вскоре прибыли ещё какие-то люди. Человек в перчатках и с чемоданчиком, полицейские в форме и с суровыми лицами, какой-то мужчина в потёртых джинсах и блейзере, который назывался сержантом Махоуни протянул удостоверение детектива. Его взгляд внимательно заглянул в каждый уголок квартиры, лишь на секунду задержался на шерифе и тут же остановился на свидетели. Дэн успел лишь выпить стакан воды, который ему протянул заботливый служитель правопорядка, и ответить на несколько вопросов. Руки дрожали, а лёгкие то и дело забывали, как дышать. Её зовут звали Шерри Хатсон. Да, мы работали вместе. Компания Хёрли Блейк и Браун. Я уже застал её мёртвой и пытался хоть чем-то помочь. Нет, я не знаю, кто мог бы желать ей зла. Слышал, что у неё были натянутые отношения с одним из сотрудников фирмы. Вчера он крупно разозлился на неё и устроил выволочку прямо в офисе. Говорят, что у них был роман. Детектив по имени Махоуни присел на корточки и задал последний вопрос. Как его зовут? Дэн сжал Жалкулаке, чтобы унять дрожь, и громко сглотнул. Дэвид Блейк. Через пятнадцать минут он стоял у дверей конференц-зала. Успел к самому началу переговоров, вот только с ним не было ролексов. Зато был целый отряд полиции во главе всё с тем же сержантом Махоуни. Услышав имя возможного подозреваемого, лицо Махоуни разгладилось. Он будто уже слышал его и был ни капли не удивлён. Даниэла Барберу прихватили с собой в офис, а затем попросили проехать в участок, чтобы дать письменные показания. Он молча наблюдал за остатней фигурой Дэвида Блейка, которого вели по коридору с руками, скованными за спиной наручниками. Офис притих, как море перед штормом. Ни одно текущее, пусть даже многомиллионное дело не вызывало такого интереса. Как только Дэвида Блейка заведут в лифт и двери за ним закроются, шторм разразится. Сотрудники тут же примутся обсуждать увиденное, и пересудом не будет конца. Боже, Дэн. Знакомый голос окликнул его. Мишель что-то спрашивала, но он напоминал рыбку из аквариума, которая беззвучно хлопала ртом. Это Шэри. Её нашли мёртвой. Сегодня ночью Дэвид Блейк убил её. Пробормотал он в ответ. Лицо Мишель стало похоже на мел, такое же белое, как будто сейчас осыпется на пол известковыми крошками. Прости, Мишель, я должен идти. Постой, ты куда? Мне нужно проехать в полицейский участок дать показания. Показания? Но я был там, Мишель. Я нашёл её. Она схватила Дэна за руку и резко развернула Это ты что-то сказал им про Дэвида? И почему она так печётся о Дэвиде Блейке? Перепуганные глаза вот-вот выберутся из орбит, прямо как у шерифа. Что ты наговорил им, Дэн? Только то, что знал. Когда их отношения успели так разладиться? После разговора о пропавших девушках, после того, как Дэн взялся за дело Болтона или после того, как он приложил руку к аресту Дэвида? Мишель глядела на него как на врага народа, будто хотела замахнуться и выместить всю свою злобу на его лице. Но вместо этого она сорвалась с места и помчалась вслед за полицейской процессией. Спустившись на следующем лифте, Дэн нагнал их только около машин, переливающихся в свете мигалок. Внимание всей улицы было приковано к мужчине в костюме, который смиренно усаживался в полицейский форд. Зеваки тут же позабыли, куда направлялись Здесь происходило что-то поинтереснее, чем в их собственных жизнях. Дверца захлопнулась прямо перед лицом Мишель, когда та звала Дэвида. Дэн услышал низкий голос сержанта Махоуни, который аккуратно оттягивал его подругу от подозреваемого. Я прошу вас, мэм, сохранять спокойствие. Но это мой начальник. «Сожалею, но ваш начальник подозревается в убийстве. Но он не мог этого сделать ещё закричала Мишель. Мишель, не лезь, попытался утихомирить подругу Дэн, но она лишь сбросила его руку с плеча. Мэм, пожалуйста, отойдите от машины, иначе мы будем вынуждены задержать и вас за препятствие. Да послушайте же вы! Не унималась Мишель даже взглядом, не удостоив двух патрульных, потянувшихся за наручниками. Он никак не мог убить Шэри. Некоторые люди способны на ужасные вещи. Этот глупец в блейзере никак не хотел ее услышать. Он всю ночь был со мной, выпалила Мишель и наконец привлекла к себе внимание. Дэн отпрянул от нее, как от заразной. Так вот оно что. Все это время его подруга, которая отличалась особым разумом и рассудительностью, закрутила роман с боссом, который известен своей манией красивыми женщинами. Как она могла так сглупить? Сам от себя не ожидая, Дэн разозлился. Сержант Махоуни же наоборот заинтересовался. Вы утверждаете, что подозреваемый всю ночь находился в моей квартире, да. Это может подтвердить также и его водитель. Он привез мистера Блейка вчера вечером и забрал нас утром». утра. Махоуни вздохнул и потер глаза. Он-то думал, что наконец подобрался к неуловимому Дэвиду Блейку достаточно близко, чтобы пришить ему дело. Но перед ним возник неожиданный свидетель, который может пустить всё расследование к чертям собачьим. Ладно, мисс Гудвин. Мисс Гудвин, вы мистер Барбера поедете с нами. Дэн видел, как радостно вытянулось тело Мишель от этой маленькой победы. И только сейчас заметил, что она выскочила на промозглые улице Октября в одной лишь юбке и блузке, даже не накинув пальто. Ему захотелось одновременно обнять Мишель, чтобы согреть, и оттолкнуть, чтобы ей тоже стало неприятно. Поедете с офицером полком. Махоуни указал на молодого парня в фуражке, которая была ему велика и постоянно набегала на лоб. Он пытался казаться серьёзнее, но мальчишеский румянец от холодного ветра превращал его в юнца, только-только спустившегося со школьной скамьи. Дэн забрался на заднее сиденье следом за Мишель, и еле сдерживался всю дорогу, чтобы не учинить расправу. Мишель и Дэвид Блейк. Что за ерунда? Они скрывали свой роман ото всех, но самое главное, подруга ничего не сказала ему. А они ведь всем делились, ещё со школы. Это ведь Мишель рассказала ему, как была тайно влюблена в Питера Харриса из параллельного класса. Это ведь Мишель прибежала к нему, когда Льюис Блэкбёрн впервые поцеловал её. Это ведь Мишель искала у него поддержки от одиночества, когда её родители переехали на юг, чтобы ухаживать за больным братом отца. Но Дэвида она скрывала от него, как будто он стал для неё никем. Дэн, что произошло? Как она умерла? Я не знаю. Я просто нашёл её тело. Дано не хотелось вдаваться в подробности. Язык будто прилип к нёбу и отказывался выполнять даже крохотные движения. Он встретился взглядом с офицером Роллинсом в зеркале заднего вида. Тот был само сочувствие. Видно знал не понаслышке, каково это впервые увидеть труп. Оставшийся путь прошёл в молчании. Пассажиркам бомбардировала водителя вопросами. Но тот маневрировал со сноровкой акулы, запуская в ответ уклончивые ответы. я не имею права разглашать детали следствия. Вам всё сообщит сержант Махоуни, как только мы прибудем на место. Мишель поражённо откинулась на сиденье и перестала замечать что-либо вокруг себя. На секунду Дэну захотелось протянуть дружескую руку помощи и напомнить, что он рядом. На секунду он забыл о трупе о полицейской машине о допросе, что их ждёт, и потянулся к Мишель, но лишь на секунду. В памяти снова, как буйки, всплыли воспоминания о том, что она скрыла от него. Рука сама опустилась на колени и сжалась в кулак.